Отделение номер 23 «Сидор» Личный кабинет Дмитрия Нахимова В комнате сидели трое мужчин. Один это был Дмитрий Нахимов. Развалился на диване, а двое сидели в креслах для посетителей. Они курили и попивали виски, изредка чокаясь бокалами и произнося тосты. «Хороший день!» Протянул Нахимов и покосился на темноволосового мужчину с красным родимым пятном на пол лица. «Григорий Васильевич, что там по Ломоносову? Этого щенка еще не прищучили?» «Живой пока», — поморщился Григорий Васильевич. «Я к нему человек приставил. Он сообщит, если что-то изменится». «Славненько!» — пробормотал молодой человек с залысиной, которую старательно прикрыл тремя волосинами. «Жаль только, что с аврелием не выгорело. Нужно бы поторопиться». «Ничего страшного», — отмахнулся Нахимов. «Не паникуй, Вадимка. Ломоносов точно не отвертится. Он сейчас между молотом и наковальней. С Гаврошем покончено, да и с Аврелием мы закроем вопрос не сегодня, так завтра. Не кукситесь, наш рот вот-вот взлетит до небес. Сколько ронены жорали нервы всем охотникам? Десять лет? Двадцать? Аврелий Сукенсон ни за какие деньги не покупался. И осторожничал всегда, как крыса». «Все-таки высунулся, зараза, почуял, что его вшивыронина со дня на день не развалятся, если не пошевелит жопой. Ты чересчур самоуверен», — упрекнул его Григорий Васильевич, — «прямо как гаврош. Ты замахнулся перевернуть криминальный мир Краснодара с ног на голову. Это даже не амбициозность, а уже настоящая гордыня. Главное, помни, что прикрывать тебе я не буду. Рот в такого провала не простит, а подставляться» он отхлебнул виски и продолжил. «Я из побочной семьи, меня уж точно не пощадят». «Все так серьезно», – жалобно проблеял Вадимка. «Отец же сам приказал, да и лаборатории, разве это законно?» «Говорю же, не паникуй, братец», – отрезал Нахимов. «Да, не паникуй», – с иронией поддакнул Григорий Васильевич и глубоко затянулся сигарой. Род с удовольствием примет командование и над Роненами, и над бандой Гавроша. Он никогда не откажется от денег и власти, несмотря на преступный душок. Понимаешь, род Нахимовых, он не из брезгливых. «Не смей!» — с угрозой предупредил Нахимов, отставив бокалы, приподнявшись на локтях. «Если ты оскорбишь моего отца...» «Как же я могу обидеть своего троюродного дядюшку?» С нарочитым возмущением воскликнул Григорий Васильевич и с усмешкой добавил. «Я просто хотел сказать, что род не поддержит нас, если вдруг мы проиграем. Потому что какой смысл, если всплывет, что мы ввязались в преступные разборки, как безродные заурядники? Репутация рода сильно пострадает, а мы станем жуликами-недотепами. Позором. Другой вопрос, если мы захватим Ронинов и шестерок гавруша изнутри». Мы будем героями, которые внедрились в преступные организации. И тогда наш род уже решит сам, как поступить. Либо будет развивать теневой бизнес, либо преподнесет подарок императору. Я слышал, он ненавидит Ронинов. Не мудрено. Аврелий был его другом. Нахимов тяжко вздохнул. Сколько еще ждать? Три-четыре стычки, ответил Григорий Васильевич. Не торопись, позволь им прорядить свои ряды. «А там же мы и с Аврелием разберемся». «Да, наверное, ты прав», — Нахимов потянулся и прикрыл глаза.